Глава 48. Он рассмеялся. «На самом деле все эти правила сильно облегчают жизнь. Раз затвердил, а потом вообще не думаешь, как поступить в той или иной ситуации. Просто делаешь, как подобает, и все». Он повел меня в танцы. «Что ж, надеюсь, когда-нибудь я смогу их затвердить», сказала я. «Но если я вдруг случайно нарушу какое-то правило, и это тебя обидит, дай мне знать прежде, чем оскорбиться. Я извинюсь и постараюсь запомнить». «Буду иметь в виду». «Серьезно», — ответил он. Мы замолчали. Я боялась показаться неуклюжей, но Родерик был прав, когда говорил, что в танце многое зависит от партнера. Себастьян вел умело, и уже через несколько тактов я забыла, что нужно следить за ногами. Оставалось только наслаждаться музыкой, движением и беседой. «А ты здорово танцуешь, не ожидал», — сказал Себастьян. «Учитель хороший попался». «И я даже догадываюсь, кто», — улыбнулся он. и Я залилась краской, он снова улыбнулся. «Жаль, что ты не танцуешь, Маривский. Если хочешь, могу научить». «Я подумаю. Спасибо». «А говоришь, не понимаешь правил». Себастьян рассмеялся. «Учишься ты очень быстро. Ведь на самом деле ты хотела сказать «нет». Спасибо. Верно?» Я улыбнулась, не говоря ни «да», ни «нет». Остаток танца мы проболтали ни о чем. После вальса обычно делают небольшой перерыв, чтобы отдышаться, — сказал он, когда музыка закончилась. На самом деле сердце колотилось и немного кружилась голова. Хорошо, что я не стала пить, хотя если не врать самой себе, дело было не в быстром танце. Пусть Себастьян был всего лишь моим однокурсником, его объятия, молодого и красивого парня, волновали. Не так, как объятия Родерика, нечего даже и сравнивать, но все-таки вальс – это слишком близко. Игристого? Спасибо, я не хочу сегодня пить. Мне показалось… Лимонад. Извини, я лезу не в свое дело. Поднимемся наверх, пока не началась кадриль? В самом деле и мой бокал, и мой, то есть Оливии Ридикюль, остались на месте. Я выхлебала лимонад в несколько больших глотков. Смутилась от улыбки Себастьяна. Оглядевшись, поняла, в чем моя оплошность. Барышни цедили напитки маленькими глотками, прерываясь на беседу. Я осторожно поставила бокал, не зная, куда девать глаза. — Леонор, мы все понимаем, что тебе трудно, — сказал Себастьян. «А кто не понимает, те просто дураки, и их мнение не стоит твоего беспокойства». «Спасибо». Я благодарно улыбнулась ему. «Не за что». Он взял из моей руки бокал, налил еще лимонада из кувшина на столе. Чуть наклонив голову, прислушался. «Начинается кадриль. Пойдем, я помогу тебе спуститься». На самом деле мне не нужна была помощь, ведь на мне были штаны, а не юбки, в которых действительно не было споткнуться, спускаясь по лестнице. Но говорить это явно не стоило. Снова оказавшись в зале, я поискала взглядом близнецов. Да, как Зак и собирался, оба подхватили тех девушек с бытового и пустились в пляс. Не знаю, была ли то простая вежливость, или они действительно никому не мешали, но на них не глазили. А этим двум парам действительно хватало друг друга, чтобы танцевать с явным удовольствием. Когда объявили моревский танец, мне пришлось отказать незнакомому парню с Целительского. Он не показал обиды, остался рядом, но едва мы завели разговор, над моим ухом прозвучал голос. который я узнала сразу, хотя предпочла бы забыть навсегда. «Добрый вечер, Леонор». Я обернулась, натягивая на лицо улыбку. «Бенедикт. Вечер и в самом деле замечательный. Был, пока ты не решил вспомнить о моем существовании. Пожалуй, Себастьян был прав, когда говорил, что этикет на самом деле...» «Здорово облегчает жизнь. Не будь его, я бы спросила в лоб, какого рожна оборону от меня надо?» И слово за слово начался бы скандал. А так пришлось улыбаться, лихорадочно вспоминая, кого из них следовало представить первым. Мужчину-женщине, младшего-старшему. И менее титулованного... Э, нет, это не подходит. «Теоретически мы здесь все равны, и, представляя мне парня с Целительского, Оливия не назвала его титула. «Добрый вечер, Бенедикт», — сказал мой кавалер, выручая меня, — «рад вас видеть». И опять, как и в самый первый день, я подумала, что если бы мне сказали, будто рады меня видеть таким тоном, я бы тут же и попрощалась». Но Бенедикту всё было не по Вы пользуетесь популярностью сегодня, не унимался он, снова обращаясь ко мне. И я понимаю почему. Вы настоящая красавица. Удивительно, что делает с барышней подходящий наряд. Я едва вас узнал. Никакого сравнения с тем, как вы выглядели в день, когда мы познакомились. «Благодарю», — сдержанно произнесла я, отгоняя мысль, что в словах Бенедикта было скрыто оскорбление. «Просто я терпеть его не могу, вот и вижу подвох в каждой фразе. Как бы вежливо от него отвязаться. Рано или поздно мое терпение истощится, и мы снова поссоримся, а там и до мордобоя недалеко. Не стоит портить людям вечер скандалом». И если уж говорить о том дне, я приношу свои извинения. Я на миг потеряла дары речи. Чего угодно можно было ожидать от этого типа, но не извинений. Я был неправ и не хочу, чтобы вы сохранили обо мне плохое впечатление. Продолжал Бенедикт, и как я не вслушивалась... Никак не могла уловить в его тоне насмешки. Сейчас, пожалуй, он действительно выглядел, как будущий международник. Белый фраг с золотыми позументами, золотистый шелковый платок, вежливая полуулыбка на непроницаемом лице. Довольно приятном лице, надо сказать. Нет, никуда не делись ни острый нос, ни прочие углы, но достаточно было исчезнуть... надменному выражению и впечатление стало совсем другим. Я не держу зла, сказала я. Тогда выпьем в знак примирения. Он жестом подозвал слугу с двумя бокалами на подносе. Взяв один, Бенедикт протянул мне второй. На брудершафт. Я не пью. Прошу прощения. Не оскорбляйте меня отказом, Леонор. Я заколебалась. Ссориться с ним снова не хотелось. Не знаю, кто из богов внушил Бенедикту мысль о примирении, но если он расценит отказ выпить с ним как оскорбление, то однозначно затаит злобу. А мне здесь ещё 4 года учиться. С другой стороны, чего мне бояться? Я же не одна. Прежде чем я успела что-то решить, вмешался парень с целительского «Вы позволите?» Он начал стягивать перчатки. Я изумилась. Снимать их на балу нельзя было ни в коем случае. Дама даже имела право отказаться танцевать с кавалером без перчатки. Парень с целительского взял у Бенедикта бокал, который тот протягивал мне. Плеснул вино на пальцы, растер. «Это уже походит на оскорбление», – медленно произнес Бенедикт. «Ни в коем разе», — улыбнулся целитель. «Просто я наслышан о вашем конфликте с Леонор. Надо отдать Бенедикту должное. Он даже бровью не повел. Увы, о нем многие наслышаны. Некрасивая получилась история. И понимаю, что Леонор может сомневаться. Я хочу помочь ей убедиться, что вы не таите зла. А если бы и таил...» «Неужели осмелился бы подсыпать вину яд? Да когда бы он это сделал, взяв оба бокала с подноса слуги? И не поступила ли я неосторожно, оставив без присмотра свой бокал с лимонадом? Хотя я заметила, что так поступали почти все девушки». Появление Оливии, которую после танца подвел к нам незнакомый мне кавалер, на миг прервало разговор. поприветствовав их парень с целительского протянул мне бокал ничего плохого я не нашел после этого продолжать упираться было бы глупо но я все же вопросительно посмотрела на оливию я принес леонор извинения и предложил выпить на будершафт пояснил бенедикт оливия вежливо улыбнулась и стащила перчатки парень сцелительского подавил усмешку Бенедикт приподнял бровь. «Оливия, ну уж вы-то, мы же на балу, а не в кабаке, где следует проверять, не подсыпал ли трактирщик чего в вино. И не в подворотне». «Леонор моя подруга, и если ей так будет спокойнее...» Она тоже растерла в руках каплю вина. «Да, никаких посторонних примесей. Но если ты не хочешь мириться, ты не обязана этого делать». конце концов поднять руку на барышню – поступок непростительный». «Да, я осознал это», – терпеливо произнес Бенедикт. «Не вижу причин продолжать ссору». Я натянуто улыбнулась. «Хорошо, что то недоразумение разрешилось. В конце концов, я ему тоже тогда здорово навешала». «Пусть уже успокоится сам и оставит в покое меня. Глядишь, и смогу ходить по парку без сопровождения». Переплетя руки, мы выпили каждый из своего бокала. «Значит, теперь на ты», — улыбнулся Бенедикт, к моему изумлению, не собираясь покидать нашу компанию. Рассыпался в комплиментах Оливии, высказал несколько и мне, вспомнил каких-то общих знакомых с целителем, не замечая или делая вид, будто не замечает, что мне в тягость его общества. Оливия то и дело внимательно поглядывала на меня, но, видимо, решила не портить на балу настроение другим. «Как я прочла в брошюрке правил хорошего тона, взятой в библиотеке?» Кислое выражение лица, сплетни и ссоры на балу так же неуместны, как танцы на похоронах. Пришлось улыбаться и мне. Когда рядом появился Феликс и, извинившись перед остальными, пригласил меня на вальс, обещанный ему, я обрадовалась. Феликс вел хуже Себастьяна, а может, это я устала и стала невнимательной, но в этот раз мне пришлось следить за своими ногами, Вместо того чтобы с удовольствием танцевать и болтать а когда танец закончился и я присела в реверансе закружилась голова если бы я не опиралась на руку феликса пошатнулась бы а как удалось сохранить равновесие никто не заметил почти никто потому что когда феликс как полагалось этикетом спросил куда меня проводить и услышал на галерею Он нахмурился, а шагнув на лестницу, впереди меня сжал мою руку так, словно я уже собиралась падать. И если говорить правду, сделал он это не зря. В голове мутилось, мир как будто плыл, и почему-то было очень трудно сосредоточить взгляд. Неужели я настолько устала, протанцевав с непривычки несколько часов, оглянувшись на меня... Феликс нахмурился, но промолчал. Найдя свой бокал, я выхлебала его в пару глотков, забыв о том, что барышни приличествует томно потягивать из бокала. Лимонад горчил, или я просто не успела понять вкус, проглотив, все разом. Ставя бокал, я пошатнулась, пришлось опереться на стол. «Нори, сколько ты выпила?» — вдруг спросил Феликс. Я подняла на него взгляд. Лицо парня расплывалось. Бокал игристого. Дурачка из меня не делай. Перебрала, так и скажи. Все мы люди, со всеми бывает. Честное слово, один бокал. Я бы и тот не стала пить, но Бенедикт заладил в знак примирения то всё Он взял мой бокал со стола и бесцеремонно сунул туда нос. А это что? Лимонад? лимонад. Ха, да от него так винищем разить, что закусывать от одного запаха можно.